Глава 294. Истина против истины. Должен ли я сообщить об этом? Однако нельзя прямо сказать, герой заставляет вашу дочь принимать солнечные ванны, потому что я знаю об этом лишь благодаря способности почетного преподавателя. Это привилегия, которой у последнего босса, владыки демонов, быть не должно. Но есть другой способ. «Можно незначай сказать, я бы хотел увидеть вашу дочь». Затем Шекспир свяжется с ней и заметит, что там происходит. «Эй, а там твоя, добрый герой, простите, но не могли бы вы подождать минутку?» Прямо перед лицом Шекспира возникла парящая голограмма. На экране было видно принцессу тьмы, которую герой Рихель прижал ногой к земле. Судя по углу обзора, это была съемка с небес». «Неужели... даже спутник? Я не думал, что вижу спутники в мире фантазии. Ночное солнце — это шедевр, который я изобрел 187 лет назад. С тех пор я постоянно запускал их в космос, выстроив сеть наблюдения по всему западному континенту. Охренеть! Первоначально это было разработано для того, чтобы закрывать солнце, вызывая искусственное солнечное затмение». «Однако вскоре я понял, что этому можно найти и другое применение. Давайте взглянем». «Пип!» Знаток Шекспир коснулся голограммы кончиком пальца и затем начал концентрировать силу инь ян -ранга в своем посохе, который он держал в правой руке. Однако сила не оставалась в посохе, улетучившись куда-то, но она не исчезла. Я посмотрел вверх. Мой обзор был перекрыт потолком купола, поэтому я не мог видеть небо, но чувствовал огромное скопление энергии где-то там наверху. Это было очень далеко, но в пределах моего восприятия. О, я понял намерение Шекспира. Знаток тут же подтвердил мое предположение. Мой посох связан с ночным солнцем. Для обычного мага посох это инструмент, усиливающий и фокусирующий магию, но для меня это передатчик. для обстрела на любом расстоянии. Это абсолютная сила. Сразу после этого радужный луч света обрушился на голову Рихеля. Божественный щит в нем не было смысла, потому что атаки знатока всегда успешны, о выживании героя Рихеля даже речи идти не могло, потому что такую атаку не переживет даже воплощение владыки демонов, что уж говорить о ребенке, который слепо полагается на божественность. Но он не умер. Однако даже после небольшого ожидания не было никаких признаков разрушения мира. Ослабив хватку правой руки, в которой был посох, Шекспир сказал, «Он не умер, потому что у меня не было намерения убивать его. Добрый герой, впервые за две тысячи лет зашел в гости, и я не могу выставить себя дураком. Ха -ха, ты действительно все знаешь». Без героя мир разрушится, и все начнется заново, с момента призыва героя. Я взглянул на голограмму. Рихель и принцесса тьмы поменялись местами. Принцесса тьмы, которая теперь могла свободно действовать, благодаря искусственному солнечному затмению, схватила героя, на котором живого места не осталось. Его обвела веревка из ярко-красной крови вампира. «Быстрее! Раповелли!» Однако герой Рихель не смирился с проигрышем. Он призвал компаньона, которого намеренно скрывал до этого момента. «Господин Риэль, я спасу вас!» Наемница А выбежала из леса вместе с Лунувель. «Что? Сэр-герой, почему вы сражаетесь с принцессой тьмы?» спросила Лунувель, которая вместе с наемницей А искала в лесу еду, такую как ягоды и грибы. Герой Рихель ответил. «Принцесса Тьмы находится под контролем владыки демонов». «А? Что за чушь?» «Я даже женатого Алекса не контролировал, не говоря уже о Принцессе Тьмы, с которой вообще не связывался». «Наглая ложь!» «Подлый герой Рихель просто выдумал оправдание, чтобы скрыть свои зверства перед Лунувель». «Принцесса, одумайтесь!» «Разумеется, глупая Лунувель сразу же поверила ему». «Не переживайте об этом, добрый герой. Это западный континент. Здесь нет места вне моей досягаемости», сказал Шекспир, который вместе со мной наблюдал за ситуацией. И в подтверждение его словам «Защитить принцессу! Не с места! Опустите оружие и поднимите руки! Вы окружены! Задавайтесь!» Армия Империи Вечной Ночи окружила героя с болванчиками. Но это была не та беспомощная группа, что окружила их корабль прежде. Это были вампиры с крупным телосложением, с головы до пят, облаченные в черные доспехи. Хотя я бы назвал это не доспехом, а какой-то формой отряда особого назначения, с бронежилетами и шлемами. Это звучало странно в рамках фэнтезийного сеттинга, но лучше их снаряжение не описать». В правой руке у них даже было нечто похожее на пистолет, а в левой руке – прямоугольный полупрозрачный щит во весь рост. Я слишком далеко, чтобы проверить их статусы, но уверен, что и навыки у них выдающиеся. Что за монстры? Они слишком сильные. Отряд героя был им не ровня, потому что вампиры были вооружены с головы до ног, а членам отряда героя приходилось рассчитывать лишь на свои навыки». Причина, по которой болванчики смогли продержаться хотя бы несколько секунд, заключалась в доброте Шекспира. Они тоже души, запертые в ловушке этого мира. Герой просто использует их, я не хочу их убивать. А ты все так же не любишь насилие. Даже если Ланувель и наемница Аумрут, мир не рухнет. Шекспир рассмеялся. Такова моя натура. Ситуация быстро разрешилась. Герой Рихель по рукам и ногам, связанный особой веревкой, а не кровью Принцессы Тьмы, был нейтрализован. Божественный щит может казаться универсальным, но отражение не поможет против связывания. Вот и доигрался. Если добрый герой не против, я планирую оставить их в качестве пленников в Империи, пока этот разделенный мир не разрушится. «Делай, что хочешь». Как заботливый старший максимального ранга, я бы хотел и дальше присматривать за своим младшим, но я не обязан спасать его. Я буду просто наблюдать. Я буду уважать суждение местного жителя, решившего заключить героя под стражу. Закончится ли таким образом путешествие Рихеля? Как герой со столетним опытом, я в этом сомневаюсь. Как я и предполагал. «Сэр-герой, Лунувель поможет!» Лунвель активировала свою магию. «Что?» Спокойное выражение лица Шекспира резко изменилось. «И я могу его понять, потому что белый свет окутал тела героя Рихеля и наемницы А, а затем они исчезли». «Пространственное перемещение». Шекспир предвидел нечто подобное, поэтому изобретенная им особая веревка блокировала подобную магию. Но магия, притворяющаяся милой Лунувель, проигнорировала эти ограничения. Ее магия превзошла мое изобретение, созданное с помощью силы истины. Это моя неудача. До тех пор, пока идеальная гармония ин и ян не нарушена, знатоку гарантировался безоговорочный успех. Но только что это условие не сработало. А с Лунувель что стало? Кажется, она лишилась жизни из-за того, что принесла в жертву свой уровень для активации могущественной магии. Труп Лунувель, чей уровень опустился до нуля, и сейчас как у монстра, так как она обратила весь свой опыт в магию. К такому мнению пришли я и Шекспир. Это необратимая смерть. Это мне знакомо. Притворяющаяся милая Лунувель направляет героев, Но если ей не нравятся приключения, она всегда найдет способ умереть. Ничего необычного для меня. Я даже интересовался у трусливой жены о личности Лунувель, но она ничего не знает. Лунувель играет важную роль в призыве героев, но в остальном мало чем отличается от других компаньонов. До самой своей смерти она лишь мешает герою. Но у Шекспира были мысли на этот счет. Он серьезно заявил. Лунувель На древнем языке это значит «истина». Раньше я думал, что это просто имя, но теперь, увидев, как она отменяет мою истину, я начал думать немного иначе. Еще один знаток. Или же она, как добрый герой, не связана правилами этого мира? Что-то из этого. Возможно. Я бы хотел встретиться и поговорить с Лунувель лично, но шанс упущен. Шекспир был очень разочарован. Но у меня была одна мысль. «Есть выход. Если ты сообщишь мне всю необходимую информацию, я передам ее тебе в другом мире, где Ланувель все еще жива». О, Хо, хорошая идея, да?» «Да, нет, может быть даже лучше, чем вы представляли. Хоть для этого и нужно заимствовать силу героя, но это косвенный успех в перемещении между измерениями и путешествий во времени, что было невозможно в течение двух тысяч лет». Выслушав его, я склонил голову на бок. «И что с этим делать?» «Я возвращаюсь лишь на несколько лет назад, а не в далекое прошлое. Даже историю нельзя изменить». «Возьмем за точку отсчета день призыва героя. Допустим, вы проведете здесь сто лет. Затем я передам вам все чертежи и знания, накопленные за последние сто лет. Что тогда будет?» ха, «Ха, кажется, вы поняли. Да, именно так». другому Шекспиру, получившему информацию, накопленную за сто лет, не нужно будет придумывать одно и то же каждый раз. Вы можете продвинуть исследования на сто лет вперед в одно мгновение. Это революция». Выслушав объяснение Шекспира, я понял, почему он так радовался. Это была очень интересная идея. Теоретически можно провернуть бесконечное развитие. Информация «вопрос» «Ученик Хансу, мне даже страшно думать, будет ли это фэнтезийным миром». «Конечно, мисс стажор, наверное». «Раз такое дело, сперва начнем создание системы, которая позволит мне контролировать тот летучий корабль в любое время и любое количество раз. Ну, без проблем». «Я решил оставить в покое младшего и наемницу А, которые благодаря магии Лонувель очутились на центральном континенте». потому что здесь, сейчас есть дела поважнее. Один месяц, три месяца, один год, три года. Фантазийный опыт справедливого владыки демонов максимального ранга быстро накапливался. Но это не могло продолжаться вечно. Однажды во время исследования того, как еще можно использовать Wi-Fi, наступили перемены. Он решил действовать? Герой Рихель повел множество компаньонов на штурм замка владыки демонов. Я бы просто проигнорировал их, но за господина Реля, за героя, за мастера, за хозяина, за вас. Их было много, и разнообразие специализаций впечатляло. Ах, мне пора идти. У меня было ощущение, что четыре поверителя, которых я оставил охранять замок владыки демонов, долго не продержатся. Полагаю, на этом исследования в этом прохождении закончены. <свят> вот как? Знаток Шекспир интуитивно понимал, что скоро наступит конец этого мира. Он вручил мне свой последний шедевр. «Мне нравится этот дизайн. Особенно мне понравилась фактура. Владыка демонов и надежды, покажите это другому мне. Как это называется?» Спросил я, поднимаясь на палубу летучего корабля «Аргата». На что он ответил «Это Моланфон-1». Великолепное название, которое я и не смел представить. Глава 295. Моланфон. «Судя по названию, такое ощущение, будто как только ты услышишь будильник, сразу нужно будет встать и молиться». Я положил Молан фон в демоническое хранилище, созданное при помощи силы владыки демонов, пространство. Это отличается от хранилища, которое давали в награду за победу на фестивале героев. У него нет ограничений по объему и весу. К тому же это не фантазийный навык, а моя личная способность, поэтому даже сменив тело, я не лишусь его». Можно безгранично складывать туда самые разные вещи, но, к сожалению, избежать эффекта от возвращения не выйдет, потому что возвращение находится в сфере влияния времени директора. Как только ты возвращаешься, вещи из фантазии сразу же возвращаются на свои изначальные места. Поэтому не имеет значения, как много вещей ты складываешь в это хранилище. То же самое происходит и с изделиями. Если для их создания использованы материалы с фантазией, они тоже будут подвержены эффекту возвращения. Поэтому в хранилище нужно складывать только вещи и материалы не из мира фантазии. Для местных жителей, которые родились здесь, это невозможно, но не для меня, получившего спонсорскую поддержку ангелов. «Трусливый муж, а ты не слишком задержался? Безопасность моего нового тела важна». Я оставил тело аристократа, которое было воплощением владыки демонов, на летучем корабле Аргата, и затем перенес свой разум в копию. И тут же почувствовал прилив сил. Потому что даже несмотря на разделение моей силы между множеством копий, это все же сосуды, содержащие в себе мою душу, а воплощение это всего лишь воплощение. Я достал из демонического хранилища Молан фон. «Разумеется, он не должен был пропасть, но никогда не будет лишним все перепроверить». «Дурман Владыка Демонов, ты что, нашел себе новую игрушку?» Проявил интерес дух наркоманка, сидящая у меня на голове. Положив телефон обратно в хранилище, я ответил. «Этот смартфон сделан специально для моих нужд, поэтому в нем много разных удивительных функций. Ого, покажи». «Позже. Сейчас мне нужно преподать урок грубому младшему». Получивший избучку от Шекспира и бежавший благодаря жертве Лунвель, герой Рихель вернулся спустя три года и привел с собой много компаньонов. Кажется, он решил бросить попытки одолеть верховного дракона забвения Ноэбиуса и призрачного короля Шекспира и сразу же пойти на владыку демонов». Видимо, Рихель решил отказаться от затеи забрать мои достижения. «Информация. Появление. Он уже забрал одно ваше достижение». «Что? Забрал? Мистер Жор, а как такое могло произойти?» «Объяснение. Человек, за которого назначили самое высокое денежное вознаграждение в мире фантазии. К сожалению, вас превзошли в прошлом году. У меня и такое достижение было. Я совсем об этом не знал». «Потому что не встречал сумасшедшего, который охотился бы за справедливым героем максимального ранга и за денежного вознаграждения. Ты просто не знал о том, что встречал их, а? В смысле? Ты ведь даже не давал шанса охотникам за головами представиться. Из-за того, что тебе не нравились выражения их лиц, ты просто ломал им шеи. Хм, не помню такого. Но это не что-то важное, поэтому я и забыл об этом». В любом случае, герой Рихель, которому удалось забрать одно достижение величайшего старшего, сейчас старался изо всех сил добраться до меня. Давай быстрее, иначе проценты набегут. Повелитель легенд Ясухо, повелитель предательства Ханджо, повелитель смерти Сильварас, повелитель стали 2D Спустя четыре года с момента вступления их в должность никто еще не смог прорваться сквозь линию защиты. Они легко избавлялись от любых вторженцев. По крайней мере, так было раньше. «Это повелитель предательства Ханжо. Они прорвались через сад на первом этаже. Из-за густого магического тумана их сложно отследить. Я буду оставаться на месте», — сообщила ангел Ханжо, предавшая свою расу, — и поклявшаяся верности владыки демонов. Обычно она поднимается в небо и стреляет в компаньонов героя с дальнего расстояния, но сегодня она потерпела неудачу. Герой Рихель поделился с компаньонами, которые так были хороши в маскировке, свитками с магическим туманом. Король ассасинов, рыцарь тьмы, король разбойников – «Еще со своего первого прохождения я знал, что эта троица была хороша в маскировке». Рихель прорвался через сад, оставив этих троих в качестве приманки. «Докладывает поверитель легенд Ясухо, охраняющий столовую на втором этаже. Они промчались, словно ветер. Из-за отражения божественности я не смог ничего сделать». Это был предсказуемый результат. Владение мечом – это навык для нанесения физического урона». Пока Рихель, находившийся под защитой божественности, сражался с Ясухо, его компаньоны поднялись на следующий этаж, а затем и сам Рихель. Если не дать поверителю легенд Ясухо святой меч, то он и в дальнейшем будет страдать от подобной тактики. А как же там его жена? «Господин, повелитель смерти Сильварос докладывает ситуацию. У меня не вышло защитить банкетный зал на третьем этаже. Я не могла отвести взгляд от мужчин, которые выглядели лучше моего мужа. Извините». «Это из-за того, что она – младшая сестра жалкого короля эльфов Эльфхайма. Она теряет рассудок, стоит лишь ей взглянуть на накачанного парня. Когда она была со мной, то не была такой». но после того, как она отделилась и объединилась со своим мужем, снова взялась за старое. Я знаю накачанных парней, которые отвлекли ее. Король рыцарей, король наемников. В первом прохождении среди моих компаньонов у короля рыцарей была самая лучшая защита, а у короля наемников, который прошел огонь и воду, было закаленное в боях тело. Если бы сейчас здесь был король меча Алекс, то они могли бы стать тремя мушкетерами, но он сейчас находится в объятиях своей жены. Мой друг Борис, полный любви и ненависти, тоже долго не продержится. Если прорвутся через четвертый этаж, за который отвечает Борис, то попадут прямиком на пятый, где уже никого нет, и нагрянут ко мне. Я поспешно стал готовиться к приветствию гостей, которая соответствовала бы статусу владыки демонов максимального ранга. «Эй, зачем ты прогоняешь меня? Скоро придет младший. Хочешь встречать гостя, сидя на моих коленях? ха хо трусливый муж, сам постоянно твердишь, что ты цивилизованный житель, а на деле такой старомодный. Что? Сейчас это в моде. Это стандартная методика, когда владыка демонов встречает отряд героя с красавицей, сидящей у него на коленях». Трусливая жена показала мне экран смартфона. Там была какая-то манга, в которой владыка демонов, похожая на сутенера, у которого на коленях сидела обнаженная девушка, встречал героя. Разве это не манга для взрослых? 15+. Плюс. Бред. Как это может быть 15+. Плюс? Если посмотреть на записи от автора, то он вообще удивлен, почему его манга не предназначена для людей всех возрастов. Дом просто бессовестный ублюдок. В любом случае, это сейчас такие владыки демонов в моде. Мне такое не по душе, но я не хочу, чтобы меня считали старомодным владыкой демонов Эфранга. Я спрячусь. До моего приказа Тень А сама скрыла свое присутствие. Кажется, она в чем-то заблуждается. У меня не было ни малейшего желания сажать бывшую жену жалкого короля эльфов себе на колени». «Племяшка, племяшка!» «Что? В этом нет ничего непристойного?» «Нет, я не об этом. Ты выглядишь счастливой, а на лице улыбка до ушей». «Не врите, это равнодушное выражение лица гордой красавицы». «Не смейтесь! А что? У меня тоже, как у племяшки, просто равнодушное выражение лица». «Тетя!» Тем временем бывший принц Борис, на котором теперь вместо черно-белого наряда горничной была облегающая футболка и короткие шорты, сложив руки под бессмысленно большой и мягкой грудью, ждал, пока члены отряда героя закончат разговор. Повелитель стали 2D – андроид, созданный при помощи науки и магии. Навыки невысокие, но не забывайте, что у него специализация «Храбрец». Однако при помощи нашей собственной силы мы обязательно одолеем последнего повелителя, даже когда наш уровень опустится до первого. Господин, у меня есть вопрос. Слушаю Аква. Нельзя ли и в этот раз просто проигнорировать его? В этот раз нет. Судя по информации, которой мне известна, у этого андроида нет слабостей». «Выиграть можно только если взять числом и грубой силой, но не волнуйся об этом, потому что я приготовил для этого специальное секретное оружие». «Боже, Борис, как ты можешь позволять им проводить брифинг прямо у себя под носом?» «Своим поведением Борис напоминал темного старшего, и за это он, скорее всего, заплатит поражением и унижением». В замок владыки демонов был призван золотой голем бога войны. Я думал, что этот суперробот исчез вместе с четвертой учебной программой. Сильнейший голем, созданный магом, который превратил северный континент в одно сплошное поле боя. И Вместе с ним было еще два голема, которых я видел впервые – белый и черный. У обоих на левом плече были погоны с изображением «башни с глазом». Это был символ башни Мудреца. Другими словами, их создал Мудрец. Чёртов Мудрец, это меня немного раздражает. Когда я в прошлый раз заказывал у него супер он сделал мне хрупкую девушку-андроида, а герою Рихелю сделал нормального, боевого робота. Как только я увидел мощные руки и ноги двух големов, мне тут же захотелось заполучить их к себе в коллекцию». На них были надеты прочные доспехи, а на головах были шлемы, сквозь которые виднелся блеск синих глаз. Офигеть! Просто невероятно! Как можно сделать их такими крутыми? Но сейчас было не время восхищаться. Как только три голема, подчиняющихся герою Рихелю, сдвинулись с места, замок владыки демонов сильно затрясло. Не уверен, выдержит ли замок. Услышав мое бормотание, Соссия начала важничать. «Трусливый муж, как ты думаешь, кто спроектировал это здание? Не волнуйся, оно на самом деле прочнее, чем выглядит. Посмотрим». За последние три года герой Рихель хорошо подготовился, поэтому сейчас смог подняться сюда без каких-либо потерь. Но я не признаю его заслуг. Герой Рихель впервые попал в замок владыки демонов, однако в мельчайших деталях знал, как одолеть всех четырех повелителей. А такого быть просто не может. Ему точно, кто-то слил информацию, тут даже думать нечего. Преподавательский состав. Я знал, что это подлые ублюдки еще с тех пор, как они усомнились в личности справедливого героя максимального ранга. Но теперь я убедился, что у них точно нет совести». С андроидом будут сражаться големы. «О, «Вы просто невероятный сэр-герой!» «Мое почтение, господин!» «Да, ваши навыки впечатляют!» Ничего не знающие болванчики начали восхвалять героя Рихеля. Мне это крайне не нравилось, но сейчас я был занят тем, что отвечал матери по Молонфону. «Мать!» «Сынок, теперь ты быстро отвечаешь на сообщение!» «7.42» «Я!» «Я поменял смартфон на Молонфон!» 7.43. «Это изобретение может работать даже сквозь пространство». «Мать». «Моланфон? Смартфон мира фантазии?» 7.44. «Я». «Что-то вроде того, но намного круче. У него много крутых встроенных функций». 7.45. «Мать». «Тогда он также может трансформироваться в робота?» 7.46. «Я». «В робота?» 7.47. «Почему она вдруг заговорила о роботах?» «Мать». Ничего особенного. Просто сейчас во всех смартфонах есть такая функция. 7.48. Я. А зачем такая функция в смартфоне? 7.49. Где можно использовать такого маленького робота, которого можно сломать, стоит на него наступить? Может быть, он кладет тебе в рот попкорн, когда ты смотришь фильм в кинотеатре? Мать. Сынок. Прости. 7.50. Я. А? 7.51. Мать. Мать. Ты ведь сейчас расстроился? У тебя, наверное, было хорошее настроение из-за того, что ты сменил старый телефон на новый. Прости меня. 7.52. Я. Все в порядке. 7.53. Мать. Не волнуйся. Мама любит тебя, даже если ты фантазийная деревенщина. 7.54. Я. Я тоже тебя люблю. У меня гости. Когда у меня появится время, я с тобой свяжусь. 7.55. Мать. «Завтра утром в 10 часов. Мне нужно будет в сад, поэтому я буду занята. 7.56. Я. Хорошо. 7.57». Как и всегда, мама зарядила своего сына силой любви. «Эй, муженек, ты в порядке? Кажется, ты сейчас расплачешься». «Все в порядке. Никаких проблем. Я ждал, пока появится герой с болванчиками. Уважаемые гости, примите мою любовь». Глава 296. Честный бой. Иногда события развиваются не так, как ты себе представлял. Ситуация с вражескими големами тому пример. Утолщение конечностей сделало их суставы более крепкими, что увеличило их боевую мощь. Но что же происходит на самом деле? Бах! Бам! Бум! Девушка-андроид с тонкими конечностями просто уничтожала их. Сложно поверить в происходящее, даже когда видишь это собственными глазами. Почему големы слабее Бориса? Кошка надрала задницы тигром. И Борис не мухлюет, используя могущественную магию, как трусливые девочки-волшебницы из аниме. Условия равны. У всех первый уровень. Рукопашный бой с запечатанными фэнтезийными характеристиками. Все условия говорили о том, что Борис должен был потерпеть поражение. Однако ситуация была обратной. Борис в одиночку крушил отряд героя Рихеля. К! Со своей стройной фигурой он побеждал крупных мужиков. Окончательная победа была лишь вопросом времени. Это был момент славы Бориса. Бах, крак, бух! Три сверхмощных голема, которых герой Рихель назвал секретным оружием, быстро превратились в груду металлолома. Они даже сопротивляться не могли. Их прочные конечности не выдерживали ударов Бориса. Неужели разница в боевой мощи настолько велика? «Трусливый муж, в этом нет ничего удивительного». Почему? Хм, сам подумай, что сломается, если палочки для еды из романтиума столкнутся с стальной трубой? А, пример Соссии было легко понять. Романтиум против сталь. Легендарный металл романтиум, прочность которого зависит от силы любви. С другой стороны, вражеские големы были сделаны из стали, обычного металла, который можно найти везде. Даже сравнивать не стоит. Зная это, было бессмысленно обсуждать толщину конечностей Голема и законы физики. «Остановите 2D! Быстрее! Сэр-герой, 2D слишком силен! 2D идет сюда!» Болванчики, собранные героем Рихелем за три года, были устранены за 30 минут, так и не встретившись со мной. «Какого черта? Они мне солгали о боевой мощи повелителя стали 2D...» Герой, проклинающий тех, кто сообщил ему ложную информацию, больше не мог говорить. Молокосос, слушай внимательно. Меня зовут Борис, а не 2Д. Темный принц, правивший тремя звездами Андромеды. Вот кто я. Я не Молокосос. Меня зовут... Меня не интересует имя проигравшего, которое я все равно забуду, когда вернусь. Убери от меня свои грязные руки, хрусть. Борис совершил ужасное злодеяние против героя Рихеля. «О, божечки, мой друг Борис, что же ты натворил? Он сломал его шею не между шестым и седьмым позвонком, где чаще всего возникает грыжа шейного отдела, а в бессмысленном месте, между четвертым и пятым. Другими словами, это означает следующее. Ты даже грыжи не заслуживаешь. Это неизгладимый позор. Он больше зло, чем сам владыка демонов». «Если это позор, тогда то, что я испытываю каждый раз, когда сплю с тобой, это настоящее издевательство». «Эй, если кто-нибудь это услышит, может не так понять. К тому же, последний раз мы спали вообще три года назад. Суть это не меняет». «Выслушай справедливого владыку демонов максимального ранга до конца. Я издеваюсь только над твоим тазом. Об этом я и говорю». Это совсем разные вещи, как «молон» и «малон». Примечание переводчика. Само слово «молон» означает звук покачивания слайма, а «малон» — это просто немного другое звучание, как, например, «бух» и «бах». «Молон». «О, мастер Молон, вы решили показаться?» «Пожалуйста, скажите пару слов этой глупой демонице, которая вообще не понимает разницы между «молоном» и «малоном». «Молон?» «Молон». «Трусливая жена, ты все поняла? Нет, мол, он просто раскачивался из стороны в сторону, как обычно. В этом вся суть. Когда-нибудь ты это поймешь. Когда герою, ученику Рихелю, ужасным образом сломали шею, мир фантазии, учебный класс, начал рушиться. И мы тут же вернулись». Все от притворяющейся милой лунувель, которая сбежала, до разрушенного замка владыки демонов, вернулась на свои места. А еще карма Е, карма Д. Поскольку правила были изменены директором, все навыки оставались как и раньше, но ранг кармы повышался. Информация, тип, навык, название, карма, ранг, Д, С. После каждого возвращения доверие к вам снижается, Д. После каждого возвращения благосклонность к вам снижается. Е. После каждого возвращения ваша слава снижается. F. После каждого возвращения ваша репутация снижается. Благосклонность, слава, репутация. Пусть они и снижаются, но это не влияет на боевую мощь. Однако это препятствует сотрудничеству со стороны жителей фантазии, которая незаменима в приключениях воина». Но я не буду игнорировать героя. Ха -ха -ха, ты называешь себя героем! Хочешь бросить вызов владыке демонов по с таким слабым позвоночником и притворяющийся милой Лунувель я никогда не прощу твой жалкий таз. Неожиданный ивент воплощение владыки демонов, словно пролог игры, приветствует героя Рихеля. Опять? Только не говори, что не ожидал этого. Этот ивент будет повторяться и дальше. Иногда хочется снять стресс. Меня расстроило то, что из-за Бориса не наступила моя очередь сразиться. Подлый младший, получит от меня благословение. Ха, ха ха в этот раз я не дам себя ударить так легко. Я тоже не валял дурака последние три года. Привыкнув к телу молодого аристократа, я стал более эффективно управлять им. Сделав прыжок, я зарядил коленом в нижнюю челюсть рихеля, подбросив его в воздух, а затем провел комбинацию, которой обучился у дорогого товарища Ноэбиуса. «Молон! Молон! молон молан! «Важно поддерживать ритм! Бах-бах-хрясь! Бах-бах-хрясь! Это еще не конец! Главное не дать ему упасть вниз и потерять сознание!» «Десятикратная комбо. Неплохо. Двадцатикратная комбо. Хорошо. Тридцатикратная комбо. Отлично. Сорокократная комбо. Идеально!» «Моланфон лучше смартфона с земли. Я не фантазийный деревенщина. Я докажу это мане завтра в десять утра». Глупый сын графа обезумел. «Неужели владыка демна в Пармамон действительно воскрес? Граф не обучил наследника. Вы так и будете смотреть?» «Если не вмешаться, герой погибнет». Дворяне, удивленные неожиданным ивентом, подняли шум, а королевские рыцари вытащили свои мечи и бросились помогать. Вшук, вшук, вшук. Воплощение владыки демонов, избивавшее героя Рихеля, рухнуло на пол. В этот раз раны были фатальными. Не повезло? Переменный король, увидев, что ситуация разрешилась, наконец заговорил. «Как такое могло произойти в моих владениях? Герой, эй, герой, ты меня слышишь?» О, ха, «Да, ваше величество». «В произошедшем виноват герой, который слабее моего подданного». «Да, что?» ха -ха -ха. Герой Рихель, откашливающийся кровью, был поражен наглостью пельменного короля. «Я не буду распускать слухи, что герой слабее молодого аристократа». «Однако взамен я приказываю тебе служить мне в течение одного года». «Безумие! Ты что-то сказал, герой?» а, «Нет». Герой Рихель, который не хотел сидеть десять лет в грязной темнице за оскорбление короля, смиренно опустил голову. «Возможно, ему понравилась покорность героя, избранного богом, потому что выражение лица пельменного короля смягчилось». «Но если ты будешь таким слабаком, как сейчас, то не сможешь даже служить должным образом. Я напишу рекомендательное письмо, чтобы ты мог пройти обучение у бога меча Алекса». «Спасибо, ваше величество. Можешь идти». «Как скажете». Герой Рихель покинул тронный зал, бормоча ругательство под нос и выплевывая выбитые зубы. Лонувель с тревогой на лице посмотрела ему в спину. Кажется, она уже подумывала о том, чтобы слиться из этого мира. «Сэр-герой, я думаю, вам следует в первую очередь пройти курс лечения», догнав его, сказала Ланувель, которая все же решила еще немного понаблюдать за героем. «Ничего страшного. Это может плохо сказаться на приключении, которое начнется через год. Через год. Зато вы получите шанс обучаться у самого бога меча Алекса». Однако на лице Рихеля, знавшего, что женатый Алекс уже на стороне Владыки демонов не было и тени радости. Но спустя мгновение герой Рихель улыбнулся, приподняв края опухших губ: Мисссланувэль права. вышло не лучшим образом, но это того стоило, поскольку воплощение Владыки демонов определенно умерло. Этот младший, похоже, был удовлетворен тем фактом, что старший максимального ранга больше не мог ему помешать, как в девятнадцатом прохождении. Это очень позитивное мышление. «Что случилось с трусливым мужем? Я думала, ты будешь снова изводить своего младшего с помощью хитрых трюков. С чего бы?» Но у него повысился ранг кармы. Но если Рель не идиот, он лучше подготовиться к вторжению в замок ладыки демонов, чем раньше. Смотри, он уже приступил к действиям». Как и сказала Соссия. Герой Рихель, покинув тронный зал, не отправился в убогую спальню королевского дворца. Он вышел в сад и крикнул «Летучий корабль Аргата!» Хлоп. Он призвал транспортное средство, которое я у него ранее отобрал. Он вновь стал его владельцем, как только вернулся. Я даже возмущаться не буду. Я тоже использовал черный ящик, чтобы с самого начала призывать святой меч и святую. Однако я не буду сидеть, сложа руки. Тесть был ленив и не прогрессировал со временем, но этот беспристрастный владыка демонов максимального ранга совсем другой. Бой должен быть честным». Сося, я покажу тебе, насколько глобально мыслит твой муж». «Что, опять какие-то уловки?» «Это не уловки, а прогресс». Я достал моланфон один из демонического хранилища и нажал кнопку для отправки данных. «Трусливый муж, с кем ты связываешься в мире фантазии, где смартфонов вообще не существует?» «Это очень хороший вопрос, Сося. Я связываюсь с производителем «Моланфона». Неважно, сколько раз герой Рихель будет возвращаться, мир фантазии будет развиваться дальше. Информация, передача данных, готова, распаковка, готова, ожидание подтверждения, получатель Шекспир. О, это совершенно новый опыт, читать послание от будущего себя, я получил полное описание ситуации, так что у меня нет вопросов. Шекспир – знаток и фактический правитель западного континента фантазии. Он совсем не смутился и не удивился, когда впервые связался со мной. Похоже, другой Шекспир неплохо ввел его в курс дела. Благодаря этому я смог пропустить разные объяснения. «Владыка демонов и надежды, этот мир будет подчиняться вашей истине». «Истина?» «Меня не интересуют все эти мутные философские рассуждения. Достаточно лишь следовать учениям великого мастера Молона, который ко всем справедлив. И как его ученик и первый апостол, я также стал беспристрастным владыкой демонов максимального ранга. Поэтому я не позволю одному лишь герою, способному возвращаться, становиться бесконечно сильнее. Разве бой не должен быть честным?» «Шекспир, возьми под контроль летучий корабль «Аргата» и передай право управления мне. Подождите пять секунд. Подлый младший, я конфискую у тебя частный самолет, который родители купили тебе для посещения занятий в начальной школе». Глава 297. Запах коррупции. «Это просто нелепо. Что-то действительно не так». Герой Рихель, чей летучий корабль конфисковали, сидел в саду королевского дворца с отчаянным выражением лица. Он только начал новое прохождение, а его средства передвижения уже украли. Хотел смухлевать, а теперь бормочет себе под нос жалобы о том, что это нечестно. «Как жалко!» Я не думаю, что мой муж, который бросился к замку владыки демонов на первом уровне и одолел отца всего за один день, имеет право говорить что-либо про мухлёж. А это тут при чем? Похоже, Соссия не хочет признавать заслуги мужа максимального ранга. Чёрный ящик был вполне законным, навык и специализация, разработанные темным старшим, его сила была рассеяна по всему миру фантазии». «Однако я смог выиграть не благодаря черному ящику. Даже если бы его у меня не было, я был достаточно силен, чтобы одолеть тестя на первом уровне. Как? Благодаря учениям мастера Молана я смог применить силу биологии, развив свое тело. Кроме темной энергии, тесть ничего не мог противопоставить мне. Но со мной у тебя были проблемы». ты своей трусливой грудью отвлекала меня, и святой меч от нее тоже отскакивал. Надо хотя бы меру знать в такой трусости. Не оправдывайся сексуальным домогательством». Тем временем приключение героя Рихеля, потерявшего личный транспорт, продолжалось. Нарушив свое обещание служить временному королю в течение года, он сбежал ночью и двинулся на север. Сперва герой Рихель заглянул в гильдию наемников и снова пригласил в отряд наемницу А, прозванную Буревестницей, а затем продолжил свой путь, устраивая ночлег в лесу, чтобы его не нашли преследователи из Пельменного Королевства. Куда он направляется? Ответа долго ждать не пришлось. Однако это было секретное место, о котором не знал даже я со своим столетним опытом. Это кладбище. Но это необычное кладбище, потому что это было кладбище императорской семьи Лануберг, основавшей Божественную империю. Это было место, где только император и его прямые наследники могли быть похоронены. Конечно, публичный доступ строго запрещен, а охрана настолько строгая, что расхитители гробниц даже не решатся сунуться сюда. У большинства влиятельных семей, больших или малых, есть такие кладбища, так что я не уделял им особого внимания. Как только герой Рихель пролил свою кровь на надгробную плиту за пределами кладбища, произошло нечто странное. Надгробная плита раскололась вертикально надвое, а затем обе части сместились в сторону, словно у раздвижной двери». Но там не было никакой потайной лестницы, ведущей в подземелье. Это были пространственные врата, резонирующий небесно-голубой вихрь, в котором белая божественность была смешана с голубой магией. Сэр герой, Лунувель не думает, что стоит так поступать. Все в порядке, Лунувель, не о чем беспокоиться. Я просто покажу глупцам, что такое благородное происхождение. М -м -м. Давайте пройдем внутрь. «Я не хотел этого делать, но теперь полностью потерял интерес к миру фантазии». «Вот как?» На мгновение я усомнился в своих глазах. «Что случилось с Лунуэль? Взгляд красивой девушки, которая притворялась милой даже перед смертью, внезапно потускнел. Герой Рихель, кажется, не заметил этого, но не я, который много лет провел рядом с Лунувель. Она ведет себя странно. Трусливый муж... «А в чем это конкретно выражается? Смотри внимательно. Лунувель не раскачивает тазом из стороны в сторону, как она обычно делает, входя в любое подземелье. Какой же ты жалкий! Это значит, что ты постоянно пялился на ягодицы красивой девушки, когда вы входили в подземелье. Я замечал это только потому, что это меня раздражало». Не буду отрицать, что у меня была безответная любовь к Лунувель в первые дни первого прохождения, когда все казалось страшным и незнакомым. Я полагался на нее, пока не осознал, что она намеренно наступает на ловушки или выбирает самый трудный путь, усложняя приключения. Пока Соссия презирала своего мужа максимального ранга, герой Рихель, наемница А и Лунувель вошли в пространственные врата. и пропали. «Я могу использовать статус почетного преподавателя Тени А, чтобы тайно наблюдать за всеми учениками. Однако... Муженек, который любит задницы красавец, тут что-то не так. Я тоже это заметил. Рихель пропал из системы наблюдения, и я люблю тазовые кости, а не задницы». Герой Рихель, за которым я совсем недавно мог без проблем шпионить, полностью исчез из поля зрения. Как так вышло? Я хотел посоветоваться с Соссией, разработчиком системы, но... Хватит говорить такие странные вещи. Странные? Моя гордость была задета. Соссе, я старался не говорить об этом, но, чтобы больше не возникало таких недоразумений, я вынужден признаться. Твои... «Тазовые кости – самые лучшие». «Из бесчисленного количества тазовых костей, которые я обследовал, у нее были самые красивые». «О, «Ничего не хочу слышать, дурак! Хм, покрасневшая племяшка такая милая! Тетя я... Эй!» Я встал с трона владыки демонов, прервав оправдание Соссии. «Пора увидеть кладбище семьи Лунуберг воочию». «Можно было полететь туда на крыльях справедливого героя, но я решил использовать летучий корабль «Аргата». Так будет честно. Раз я отправляюсь в командировку на север центрального континента безо всякой причины, справедливо было бы отправить туда и остальные копии, чтобы не нарушать общий сценарий. Однако, когда вмешивается некая переменная, история меняется. «Введение». Герой призвал летучий корабль. Основная часть. Владыка Демонов конфисковал летучий корабль. Заключение. Владыка Демонов сел на летучий корабль. Герой Рихель призвал летучий корабль, поэтому Владыка Демонов Пармамон тоже решил действовать. Другими словами, я не нарушал принцип справедливости. Причина – действие подлого младшего». «Информация, восхищение. Это поразительно. Даже такая интерпретация возможна. Надо уметь подстраиваться под ситуацию, мисс-стажер. Даже члены преподавательского состава, которые всегда предвзято ко мне относятся, не смогут сказать что-либо против. «Добро пожаловать на борт, капитан. Пожалуйста, задайте курс». Если другой герой призовет летучий корабль, моя копия тоже должна будет действовать ради принципа справедливости. Но все герои, за исключением маленького мажора Рихеля, которого хорошо обеспечили родители, начинали свои приключения с пустыми руками. Так что с этим нет никаких проблем. Божественная империя Центрального континента. Это ведь страна, которую основали потомки Бога, так? Ангел Рихель знал секрет королевской семьи и открыл тайные врата с помощью своей крови. «Хочешь сказать, что основателем семьи Луннеберг была тетя? Ты отправляешься со мной?» Трусливая жена поднялась на борт летучего корабля «Аргата». «Если не отправлюсь с тобой, ты решишь, что я осталась, потому что мне стало стыдно. Я хочу понять, что за привязанность у тебя к тазовым костям». «Племяшка, племяшка...» «Не поймите неправильно». «Ладно, хватит трепать языком. С каких пор моя трусливая жена ведет себя как милый персонаж?» «Внезапно на ум приходят воспоминания о первом прохождении». Мы были на борту летучего корабля «Лаурита», который позаимствовали у стража северного континента и прорывались сквозь снежную булю в сторону убежища одного из пяти бедствий «Снежной королевы Эльши». Информация «Восторг!» Должно быть, это было очень романтично. Холод стоял лютый, мисс Стажер, с теплым сердцем и душой. Да и день выдался странный. Я влюбился в «Принцессу меча», критиковавшую меня за убийство ледяной принцессы, которая сбежала и причинила страдания жителям деревни. Поэтому в тот раз я набрался смелости и позвал ее на палубу летучего корабля, чтобы признаться в любви. Это была очень темная ночь без единой звезды на небе. «Информация, ожидание и как прошло?» Идя по палубе, покрывшейся тонким слоем льда, принцесса меча поскользнулась и выпала за борт куда-то в снег. «Информация. Смущение. Какое невезение!» «Ага. Я и представить себе не мог, что женщина, которую называли сильнейшим рыцарем фантазии, свалится так нелепо. Спасательная операция? Я не хотел, чтобы мои компаньоны опять начали винить меня, поэтому никому об этом не рассказал и отправился спать». Я думал, что она замерзла до смерти, но принцесса меча позже вернулась живой и оставалась в моем отряде до самого конца первого прохождения. Стоит ли говорить, что наши отношения были очень напряженными? И ты завел от такой женщины сына? Я не ответил на ревнивый вопрос Соси, потому что тогда это было лучшим решением». Северный континент, которым правил милый трехлетний император, нуждался в преемнике. Даже сейчас я не жалею о своем выборе. Почему принцесса меча? Потому что няня, которая меня родила, дружила с ней с самого детства и доверяла ей. Другой причины нет. «Капитан, вы прибыли в точку назначения. Посадка». Летучий корабль «Аргата», который раньше был общественным транспортом для юных ангелов, был очень быстрым. За время перелета с юга на север центрального континента «Фантазии» я бы успел удовлетворить с три раза. «Ты делал подсчеты?» «Нет». «Ты не знаешь, что такое аналогия?» «Это значит, что мы прибыли в пункт назначения очень быстро». «Знаю я». племяшка ты сегодня мила как никогда тётя, пожалуйста помолчите хотя бы сегодня хи-хи-хи и не смейтесь с таким выражением лица. Ну ты же моя племяшка, так что можешь открыто признаться мне признаться в чем в своей непристойности племяшка. Что? Я проигнорировал их перепалку и посмотрел на надгробную плиту. Однако вокруг поднялся шум, который мешал мне сконцентрироваться. «Это божественный корабль! О, боже мой! Сам Бог снизошел до нас!» У летучего корабля Аргата были огромные размеры. Пятимачтовый парусник, который сложно не заметить. Жители Божественной Империи были поражены, увидев корабль, остановившийся на равнине у кладбища. «Это пришествие Бога!» «Доля истины в этом есть». Владыка демонов также является божеством, и мир фантазии наполовину состоит из его силы. Я бы хотел немедленно рассказать им о величии мастера Молона, но в данный момент был занят своим подлым младшим. Однако толпу зевак игнорировать было нельзя, я не хочу, чтобы мою личность раскрыли. Кто-то должен выйти к ним и отвлечь. И мне на ум пришла хорошая идея. Хлоп, вызвали хозяин? «Она переродилась духом с клакой, но все еще выглядела, как прекрасная богиня. Рисовый пирожок. Главное лицо фестиваля героев. Вершина красоты. Ни один местный житель не усомнится в ее благородстве и в святости. Извини, что прошу тебя об этом сразу после призыва, но, пожалуйста, выйди к людям и расскажи им об учении Молона. Пожалуйста, предоставьте это мне». В отличие от первого духа, мимика и речь которой достойны сожаления, рисовый пирожок, которая раньше была святой Икс, является идеальной богиней во всех отношениях. О, о, Боже! Каждый, кто увидел ее парящей в воздухе, пал ниц. Это было вполне естественно для граждан Божественной Империи, которые считали себя народом Божьим, и в этот момент... Из небесно-голубых пространственных врат вновь открывшейся гробницы выскочили герои Рихель, Лонувель и наемница А. Но теперь все было иначе. Уровень и навыки значительно возросли, и экипировка была намного лучше, чем раньше. А? Какого черта? На поясе героя Рихеля висел «Святой меч-3». Насколько помню, в нем была заключена душа прежнего героя, и он обладал функцией изменения формы и размера. Я не использовал его, потому что меня бесили наставления, находящиеся внутри души, но, похоже, он был полезен для тех, кто чувствовал себя одиноко. Хотя название сейчас было другое. Молон Рот. Его называют «Святым мечом русалок». Проблема не в этом – Всего в пятой учебной программе есть пять святых мечей, каждый из которых скрыт на одном из пяти континентов, и нынешний святой меч-3, как и в четвертой учебной программе, находится на северном континенте. Но он раздобыл этот святой меч из гробницы на центральном континенте. Мне кажется, или я чую запах коррупции? «Что?» Так же, как я удивился, Святому Мечу три, герой Рихель удивился, когда взглянул в мою сторону. Его, видимо, сбил с толку тот факт, что его утерянное средство передвижения теперь принадлежит беспристрастному владыке демонов максимального ранга. Это было ожидаемо. Только, эй, на что ты уставился? Этот подлый младший даже не взглянул на выдающегося старшего. Его взгляд был прикован к кому-то другому. Бабушка? Он обратился к моей личной грелке, которая проповедовала учение Молона.